Сара Линквист, Корнвеген, 7-1-136-38, Ханнинге, Швеция. Броукенвилл, Айова, 14 апреля 2011 года. «Знаешь, Сара, иногда я представляю тебя здесь, в Броукенвилле. Эта картина стоит у меня перед глазами. Знаю, это звучит странно, но так бывает с пожилыми людьми, когда кто-то спрашивает их об истории города, частью которого они являются. Я так долго несла в себе эту историю, что сейчас рада поделиться ей с тобой. Но на твоем месте я не стала бы принимать все близко к сердцу. Опасно оказаться вовлеченной в чужие воспоминания. Я надеюсь, тебе известно, что я никогда не жалела о том, что состарилась. До сегодняшнего дня. Я поняла, что у пожилых людей нет не только будущего, у них нет и прошлого. Со смертью друзей уходит и история, Я смотрю на своих ровесников и вижу, что все их мысли только о смерти. Они даже время мерят датой смерти. Мой муж умер девять лет назад. Со дня смерти моего сына прошло семь лет. Мне повезло, что никто из молодежи не умер. Из моей молодежи. Но иногда мне кажется, что этот город попал в порочный круг. Что все повторяется снова и снова, и ничего нового не происходит. И тогда я представляю тебя в Броукенвилле. Я не знаю, в какой день и какой месяц, но для меня ты уже часть моей жизни. Ты могла бы продавать Библию с Каролиной или раздавать книги с мисс Энни или болтать с моим Джоном. С наилучшими пожеланиями, Эмми.